Глава шестая Голова болела нещадно. В течение дня терпимо, но после вечернего приключения с зубиком Василисы Аня думала не выдержит, разревется вместе с дочкой. Хорошо, что Георгий Давидович помог, отвез их с малышкой к знакомому стоматологу, который принял без очереди и записи, еще и зашел с Василисой в кабинет, иначе дело завершилось бы грандиозной детской истерикой. Откуда у Василисы страх врачей, Аня не понимала. Она сама врач. Дочка бывала на ее работе, видела людей в белых халатах. Брали ее и на подстанцию скорой помощи, когда некуда было пристроить. Василиса спокойно общалась, не капризничала и не боялась. Но стоило речи зайти о любом детском докторе, от участкового педиатра или врача в детском саду до того же стоматолога. Василиса впадала в неистовство. Обычно к врачам с ней ходил Олег, он умел договариваться с дочкой, видимо, поэтому с Георгием Давыдовичем согласилась зайти в кабинет. Поднимались в лифте на свой двенадцатый этаж. Василиса довольно крутила в руках игрушку из стоматологии и дергала за веревочку воздушный шарик, позабыв, как поставила на уши не только маму, но и постороннего человека. Аня же не могла выкинуть из головы злоключение, то, как ехали в полутемном салоне автомобиля. Негромко играла попсовая, расслабляющая музыка, заглушая шелест шин по асфальту. За окном мелькал осенний город, сверкал ярко-желтыми и красными вспышками листьев и иллюминацией. Егор смотрел на дорогу, иногда бросал взгляд на заднее сиденье, где устроились Аня с дочкой, поглядывал в боковые зеркала. Руки расслабленно лежали на руле, рукав свитера немного задрался, оголяя запястье. Показались часы и радированный браслет с фирменным логотипом. И почему-то этот модный аксессуар напомнил, что... Вообще-то они с Егором ровесники. Она невольно засмотрелась на ухоженные руки. Пальцы с аккуратными ногтями. На левой руке красовалось кольцо того же бренда, что и браслет. Интересно, обручальное, помолвочное? Кристина подарила? Почему на левой? Необходимо выбросить все эти мысли из головы. Просто взять и выкинуть, как ненужный хлам. У Георгия Давыдовича да, именно по имени-отчеству. Своя жизнь с Кристиной. У Ани своя». «Во двор?» – спросил Георгий Давыдович, обернувшись к притихшей Ане. «Да, третий подъезд», – прокашлившись, ответила та. Остановились. Аня выбралась, помогла Василисе, набрала воздух, чтобы рассыпаться в благодарностях. «Понимала, деньги Георгий Давыдович не возьмет» пытаться всучить, нарваться на конфликт. Ругаться совсем не хотелось. И не из-за его статуса, а просто не хотелось и все. «Не стоит», — на излете поймал ее речь Георгий Давидович. «Все хорошо, Анют. Рад, что оказался полезен». «Все равно спасибо, Георгий Давидович», — жаром выпалила Аня, едва удержавшись от поцелуя в щеку. Как глупо и нелепо она бы выглядела представить страшно. Георгий Давидович нахмурился, — Наигранно обернулся, внимательно посмотрел за свою спину, за Анину, отошел на пару шагов, заглянул под лавочку, за еще зеленый куст сирени, будто искал что-то, вернулся в исходную позицию и сказал. «Егор, Анюта, просто Егор. Но...» Аня растерялась от тона и представления, которое она увидела. «Здесь нет никого. Опустим формальности. Повтори. Егор». Проговорил он имя, едва ли не по буквам. «Егор», — улыбнулась Аня. «Умница». Вдруг Егор сделал шаг вперед, прижал Аню к себе совсем недружеским жестом. Женщина всегда такое чувствует. Понимает, если не разумом, то позвоночным столбом. Сразу же отошел на исходное расстояние. Улыбнулся и поспешил к машине. На прощание помахала Василисе рукой. Та довольно закричала, подпрыгивая на месте — «Пока, пока!» А Аня вдохнула полной грудью воздух, чтобы остыть от нахлынувших эмоций. Настолько неоднозначных, вернее уж очевидных, что хотелось окунуть себя в льеную воду, с головой окунуть и подержать там часок-другой, чтобы опасные желания вытравить. Пахло почему-то снегом. Почему снегом? На дворе осень, золотая, теплая, разгар бабьего лета. Снегом пахнуть никак не могло, а запах просто впился в мозг, оседал на подсознании, впитывался в подкорку. Теперь они с Василисой поднимались на лифте. Аня боролась с головной болью и запахом этим, будто поселившимся в ней навсегда. Открыла дверь. В нос ударил совсем другой аромат. Вернее, вонь, алкоголя. Конечно, как она могла забыть? У Олега закончилась смена. Видимо, переусердствовал с отдыхом зная, что Аня взяла Василису с собой на работу. Когда же это закончится? И закончится ли вообще? Она, правда, все понимала. Возможно, даже больше Олега. Сочувствовала ему, бывшим коллегам, которые порой торчали в их квартире, пациентам, пострадавшим. Она даже врачей приемных покоев понимала. Сопереживала им. Тоже работа не сахар. Но ну и себя все чаще и чаще становилось невозможно, до да желания выть жалко. Почему депные детки уходят из дома без порток и замерзают в сугробах? Бабки забывают принять лекарства. Малолетние идиотки демонстративно жрут таблетки. Подростки решают, что зацепер – это круто. А она выслушивает, входит в положение, убирает бутылки. Сколько можно-то? Сколько? Накануне они сильно с Олегом поругались. Дошло до безобразных криков с ее стороны и хлопания дверями с его. Шваркнул так, что посыпалась штукатурка. Сломался замок. Пришлось вызывать мастера, едва на работу не опоздала. Аня сначала пыталась спокойно разговаривать. Потом начала с жаром доказывать свою правоту. После перешла на ультиматум. Или Олег уходит с долбанной скорой, или она уходит от него. «Хватит!» Не можешь работать и не пить, значит, не работай. «И куда я пойду?» – вспылил Олег. «Ты в нашей семье врач, а я так челить». «Куда угодно, хоть к нам, я поговорю, спрошу», – выпалила Аня то, что уже сотню раз повторяла. Кажется, мозоль на языке уже выросла. «Совсем свихнулась? Прикажешь в сраные косметологи идти? Ботокс-шмотокс дебилком колоть, геморройную задницу на лицо лепить?» «У нас работают косметологи-мужчины, между прочим. Пользуются спросом. Чем ты хуже?» «Дунаева, помнишь? С нами учился. Мастером маникюра сейчас работает. И ничего живет, не кашляет». «Чушь не мели!» Олег вышел из кухни, хлопнув дверью изо всей силы. Аня продышалась, прошла за ним в комнату, продолжила. "Мед братом в стационар можно устроиться. Там никому боток-шмоток сколоть не придется». И геморройную задницу на лице лепить тоже. После операции необходимы мужские руки. С той же каталки переложить, помочь. На расхват будешь. Зарплата больше и график нормальный. Делать мне нечего силиконовых баб таскать. Я не для этого в медицину шел. А для чего? Выгореть и спиться? Завопила Аня, как воздушная сирена. Сама себя испугалась. Сейчас, открыв дверь в квартиру, Она жалела о своих словах, могла бы промолчать, сгладить, вообще ничего не говорить. Ведь знала отношение Олега к своей работе, понимала, как никто понимала его. Она тоже когда-то была идеалисткой, стремящейся помочь всему миру, до сих пор оставалась бы ей, если бы не родила Василису. Теперь ее идеализм заключается не в спасении чужих человеческих жизней, а в том, чтобы хранить и лелеять одну вполне конкретную жизнь своего ребенка. Раздевайся, сказала она дочке, усадив на низенькую банкетку специально для малышки поставленную в узкой прихожей. Прошла на кухню, распахнула окно. Еще и накурено, что-то новенькое. Олег не курил, не обычные сигареты, не электронные, ни кальян. Если выбирались отдохнуть. Слава богу порядок, посуда помыта, даже та, что оставалась после их с Василисой завтрака. Аня не успела убраться. На плите стояла сковорода с макаронами по-флотски. На столе салат из огурцов и помидоров со сметаной. То, что Олег приготовил. И недопитая бутылка вишневого пива. Тоже что-то новенькое. «Мама, а кто эта тетя?» Услышала она голос Василисы из комнаты. Та успела снять обувь и, как была, в курточке отправилась в комнату на поиски любимого папы. Сердце не оборвалось. Оно разбилось на тысячи кусочков в один миг. Аня даже понять не успела, когда и как это случилось. Просто миг, и вместо сердца огромная дыра. Зашла в комнату, не дыша. Чувствуя спазм в голове такой силы, что стены качались. Единственное, что останавливало от животного воя, понимание, что где-то рядом Василиса. И где бы эта тетя ни была, Чем бы ни занималась и как бы ни выглядела, происходящее придется объяснять ребенку. На разобранном диване книжки, на спине, раскинув ноги и руки в сторону, похрапывал Олег в домашней футболке и полуспущенных штанах. Из-под резинки обычных треников виднелись трусы. Рядом, свернувшись спиной коллегу сопела Доротея, некогда коллега Ани, сейчас напарница Олега. Женщина около 50 лет, крепкая, с широкой костью, прокуренным голосом, грубыми чертами лица и манерами, служившими насмешкой над собственным именем. Сколько жизней спасла Доротея, работая на своем месте с молодого возраста, успевшая застать хвост времен СССР. Никто сказать не мог. Она сама тоже. А вот со своей не заладилась. Трое мужей. Первый сгинул в смутные постперестроечные времена – второго не единожды ловила на горячем, у третьего на первом году совместной жизни обнаружилась наркозависимость, что и поставила крест на браке. На Доротее была надета форменная футболка скорой помощи. Не расстается она с ней, что ли? Растегнутые джинсы, в разрезе ширинки виднелись простые трикотажные трусы, один капроновый носок, второго не было видно. Аня верила и не верила своим глазам, происходящему, вернее, происшедшему. Не мог же Олег? Или мог? В последний год она не узнавала собственного мужа. Из простого, добродушного, готового к диалогу человека он превратился в комок нервов. Вечно недовольный, помятый какой-то, капризный, ревнующий, не к мужчинам, она не давала повода. К новой жизни жены, ее на самом деле скромным успехом. Женщина в полуспущенных штанах в постели мужа. О чем тут думать? Какие оправдания можно вообразить? Само получилось, нечаянно, в пьяном угаре. Насколько же это гадко, унизительно, отвратительно до да мурашек на спине, которые впивались в тело, разнося яд невыносимой обиды. Хотелось исчезнуть из этого мира, чтобы не чувствовать волну разочарования, которая накатывала, готовясь поглотить с головой, убить все мечты, любые надежды, Планы от самых простых, обыденных до грандиозных. Аня, как любая женщина, не могла представить себя в роли обманутой жены, в собственном доме обманутой. «Кто эта тетя?» – повторила свой вопрос Василиса, пытливо рассматривая Доротею. «Эта тетя работает с папой. Она устала на работе и легла поспать. А знаешь что? Поедем в путешествие» – с излишним каким-то нервным, Надрывным энтузиазмом предложила Аня, взяла за руку дочку, спешно вывела из комнаты Абула, выскочила из квартиры и только на лестничной площадке выдохнула, почувствовала, что не имеют руки и ноги, кружится голова, подкатывает тошнота, как при отравлении, интоксикация горькой правдой. Куда мы поедем? осведомилась Василиса, дернув несчастный воздушный шар, все еще привязанный к запястью чтобы не вырвался, не улетел, не взмыл в небо, как прямо сейчас хотелось Ане. Вырваться, улететь, превратиться в крошечную точку и исчезнуть навсегда. Аня не знала, что ответить дочке, не понимала, куда идти, будто отупела в одночасье. В гостиницу, отель, снять квартиру прямо сейчас, мгновенно, стоя с трехлетней малышкой посреди бетонной коробки с коричневыми дверями лифта по центру? Вернуться домой, к родителям, без предупреждения, объяснений, приехать и все? Естественно, ее примут, помогут по мере сил, но что, черт возьми, ей делать в полуразрушенном поселке на полторы тысячи душ на краю земли? Василиси, что там делать? Мелькнула мысль позвонить Егору, он бы быстро сориентировался, обязательно помог. Но чем тогда она лучше Олега? Тем, что не вырубилась на диване после... После того, что случилось, Аню передернула, Голову тугим кольцом охватывала головная боль. В глазах темнело, желчь подкатывала к горлу, дыхание перехватывало. Она впадала в какое-то вязкое, хлюпающее, как болото, забытье. Лишь понимание, что рядом Василиса, трехлетняя кроха, которая не сможет противостоять этому миру, если мама поддастся волне отчаяния и паники, держала в сознании». Трясущимися руками она набрала номер подруги, одной из немногих, которые остались у нее в суете бесконечных будней. Та согласилась принять их с Василисой, предложила жить столько, сколько потребуется.